Глава 9 Отец Глеб, спрятав очки в карман, подошел к Барабанову и сказал, пожимая ему руку. «Поздравляю, Нестор. Ты действительно хорошо поработал, тут не поспоришь. То, что тебе удалось выяснить, очень важная информация». Нестор в ответ улыбнулся и деланно поклонился. «Благодарю, я очень старался», — ответил он. «Знаете ли, хочется быстрее дело раскрыть и уехать назад, в столицу». «Однако, отец Глеб, вы ведь тоже нам хотели что-то рассказать?» Отец Глеб сложил руки на груди и ответил. «Конечно, хотел. И теперь, если вы не против, я поделюсь своими находками и соображениями». «Прошу вас, отец Глеб, мы вас внимательно слушаем», — подал голос Муромцев. «Хорошо». Начал священник. «Вы знаете, что мне досталась восточная часть уезда. В нее вошло тоже около 20 сел и деревень». Ноги мои уже не такие сильные, как у тебя, Нестор. Поэтому первым делом я отправился к местному батюшке, у которого выпросил бричку. Жеребцы оказались на удивление резвыми, еле управлялся с ними поначалу. Пару раз думал, вот понесут они, и все, убьюсь во овраге каком-нибудь. Но Господь миловал, обошлось. Приноровился я к ним, и все деревни, стало быть, на этой бричке объехал. Первое впечатление, конечно, было весьма удручающим. Не думал я, что такая нищета может быть из-за неурожая. Деревни полупустые стоят, собаки голодные стаями рыскают. Жеребцам мои ноги покусали, словно волки дикие. Отец Глеб подошел к столу и стал рыться в своей сумке, продолжая рассказ. Многие из деревень в город на заработки ушли. Кто-то скитается и побирается Христа ради. А те, кто остался по лесам, бродят днями и ночами. Грибы ягоды собирают, звери мелкого добывают и рыбу удят. Своевольничают, конечно. Бывает, что и арестовывают этих браконьеров. Отец Глеб и Муромцев вдруг вздрогнули от громкого стука. Это Барабанов с силой ударил кулаком по столу. Глаза его горели, а кулаки были сжаты так, что пальцы побелели. «Полно тинистер», — успокоил его Роман. «Не стоит так переживать». «Однако продолжайте, отец Глеб, прошу вас». «Хорошо, Роман Мирославович», — ответил отец Глеб, косясь на Барабанова. «Так вот, я составил специальный реестр, который нам поможет в поисках. В этом реестре можно будет увидеть, от чего и куда дети уходят, да так, что их потом и не найти». Отец Глеб взял один из листков, которые он разложил на столе. На нем аккуратно под линейку была начерчена таблица. Ее графы были заполнены мелким убористым почерком. «Вот, господа, прошу вашего внимания». С жаром продолжал он. «Вот здесь, в первой графе, записаны фамилии или прозвища детей. Напротив каждого запись, куда он подался. Ушел на заработки в город, собирательством занимается, бортничеством, охотой и рыбалкой. Есть те, кто к артельным людям прибился или к бурлакам». Кружком я обвел фамилии тех, от кого давно или вовсе вестей не было. Далее, более трудная для поиска группа. Те, что ушли бродяжничать да торговать, софейними твоими, Нестор, либо к лихим людям подались. — Даже так? — удивленно спросил Муромцев, с любопытством разглядывая таблицу. — Да, Роман Мирославович. С горечью в голосе ответил отец Глеб. В некоторых деревнях люди сказывали как своих же детишек видели с шайками разбойников, что по лесам прячутся, да наемщиков и одиноких путников нападают. «Весьма печально, весьма», — задумчиво сказал Муромцев. «Но к делу, господа, за какой же срок этот реестр составлен?» «За последние пять лет, Роман Мирославович, четко, по-солдатски выпалил отец Глеб». «Да, немало. Сколько у вас в сумке таких листов?» «Много, Роман Мирославович. Но вы поймите, я вот как подумал. Ежели наш убийца все-таки существует, то он мог работать не только этим летом, но и раньше. По моему предположению, он давно на детишек охотится, прости господи. Вот я и решил это отследить. Тут они все, которые от родителей ушли невесть куда. Всего двадцать семь душ. Нестор с трудом поднялся с кровати, поглаживая поясницу» и стал вчитываться в список, кусая губы. Муромцев закурил очередную папиросу и посмотрел на часы. Отец Глеб собрал лежавшие на столе листки, аккуратно сложил их стопкой и передал Роману со словами. «Разумеется, коллеги, мы не можем с полной уверенностью сказать, что все пропавшие подростки стали жертвой нашего убийцы-психопата. Но, согласитесь, чисто теоретически они могли бы ими стать». Ведь, по сути, все дети из списка — пропавшие без вести. Проблема в том, что у нас сейчас никак не получится отследить их местонахождение из-за того, что по малолетству у них ни у кого нет документов. Даже если их и поймала полиция, нет никакой уверенности, что назвались они своими именами. А самое страшное то, что если пятеро, да хоть десять из них пропадут с лица земли, никто о том не узнает. «Это ужасно!» Процедил сквозь зубы барабанов. «Просто немыслимо!» Он ударил ногой по тазу, и тот, громко звеня, покатился по полу. «Как такое возможно? Мы живем в просвещенное время, такие прорывы в науке, искусстве, а тут, в тысячи километров от столицы, средневековье, мрак, разруха, дети пропадают без следа, и никому дела нет!» «Ну, это ты погорячился, что дела нет», — ответил Муромцев. «Как раз есть дело». — Вам тоже есть что нам рассказать, Роман Мирославович? — спросил Нестор. — А как же? — Но прежде всего позвольте мне вас поблагодарить за проделанную работу. Вы действительно отлично потрудились не за страх, а за совесть, как говорится. Ну а теперь моя очередь. Слушайте.